На афишных тумбах уже расклеены объявления о том, что бумажные деньги не подлежат обмену на золото. Хакенделю все равно. Ему никогда в голову не приходило отправиться в Рейхсбанк и обменять кредитки на золото. Ни разу не усомнился он ни в Рейхсбанке, ни в правительстве. И впредь не будет сомневаться. Никаких оснований для беспокойства нет. Деньги — это деньги, Что кредитки, что золото. Хакендель сворачивает на малую штрассе Он вспомнил, что здесь кабачок, куда захаживают конские барышники. Интересно, есть ли там кто из этой братьи? Вот где он узнает, как обстоит дело с лошадьми. Неплохо бы приобрести для конюшни пару рысаков. В кабачке полно народу, И Хакендаю железному Густову здесь устраивают овацию. Ну и потрепали же тебя сегодня Густов. Коня за конем, да и лошадью у тебя куколки. А ведь что по пять их купить, понадобится уйма золота. Это ударит тебя по карману Густов. А разве есть лошади на продажу? Пока еще нет, но возможно будут. Так недели через две-три. Я надеюсь набрать транспорт. В Восточной Пруссии. А я, думаю, податься в Голландию. У тоже лошади хоть куда. Лошади еще будут. Да во что они станут? Кому ты это говоришь? У Густова деньги найдутся. Слишком дорого платить я не намерен. Да что ты говоришь, Густав? Что может быть для тебя дорого? Раз у тебя есть конюшня, есть пролетки, без коней тебе не обойтись. «Лошади не могут быть для тебя дороги. Ты без них не обойдешься? Или ему придется закрыть лавочку?» «Кому? Густаву? Не смеши меня. Когда мы с тобой уже давно в упаковочку угодим, у Густава все еще будет его извозчичий двор. Ведь Густав у нас железный, верно, Густав?» «Приятно было чувствовать общее признание и уважение». Эти люди понимали, чего он достиг в жизни. Шутка ли из захеревшего дела тесте создать образцовую конюшню? Это стоило немалого труда, да и мозгами пришлось пошевелить. Держать в руках 30 извозчиков, которые всегда не прочь выпить лишку, само по себе дело нелегкое. Дома им кажется, что иначе и быть не могло. Здесь же только и слышалось. А помнишь, Густав, как старина Кубланг хотел всучить тебе свою пигашку? Он еще ее мышьяком поил, а ты ни в какую. Рассказы о лошадях, давно коревших, и о торговцах, уже не значившихся ни в одном промысловом списке. Рассказы седой старины. Но они согревали сердце. Хакендаль задержался в кабачке гораздо дольше, чем предполагал Ну, да что ему делать дома? Поужинали вместе, за одним столом, холодные котлеты до да горячие сосиски с картофельным салатом на выбор. Но и на том не остановились, кто-то предложил отправиться в небольшой варьете по соседству, где подавали пиво. Уселись всей компании за большой стол, и с любопытством и восторгом неискушенных зрителей принимали все, что происходило на крохотной эстраде. Шансонетку, визжавшую, будто ее режут, обшмыганного волшебника, у которого неизвестно куда исчезали обшмыганные кролики. Напоследок он стал показывать карточные фокусы, сами барышники показывали их куда лучше. А затем появилась танцовщица, задиравшая свои кружевные юбки и так быстро вертевшаяся юлой, Помелькали ее белые штанишки. Мужчины наградили ее старания бешеными аплодисментами. Был исполнен и номер сверхпрограммы. Хозяин варите шагал в ногу со временем. На сцену выбежали две девицы, одна с ружьем и в каске, должна была изображать солдата, другая с моноклем и саблей лейтенанта. Солдату приказано было делать ружейные приемы, а он упирался. Лейтенант, брицая саблей, картавил и даже потерял монокль, но солдат зартачился, надоело ему этому штраф. Вот и вся недолга. Как вскоре выяснилось, солдат считал, что всему уже выучился, а теперь подавай ему Париж. Париж, лейтенант, конечно, рад, радиоханник. Он хватает солдата за талию, И они вместе отплясывают вальс победы «Даешь, Париж!» Из-за кулис машут черно-бело-красными флажками, вспыхнули бенгальские огни. Рояльно яривает, «Слава тебе, победою венчанной!» Публика поет стоя, у всех серьезные лица, все воодушевлены. Только покидая гостеприимное заведение, Хакиндель смекает, что не всем остался доволен. Оружейные приемы у обеих танцорок так и не вытанцевались. Девицы в таких вещах ничего не смыслят. Да и вообще вся затея чистейшая ерунда. Вальс победы «Даешь в Париж» подумают, что можно и впрямь дотанцевать до Парижа, что и боев никаких не предвидится, и что вся наша трудная подготовка мирного времени – Чистейший вздор? Нет уж, извините. И Хакендель дает себе слово, что ноги его больше не будет в этом заведении. Да и к барышникам его не скоро загонишь. Пусть сперва поработают, привезут лошадей. Уважающий себя человек не должен пить больше, чем ему показано. Он возвращается в свой двор и по привычке первым делом заглядывает в конюшню. Горит только один фонарь, рабауза нету. Что ж, это правильно. Не оплачивать же ночного сторожа из-за пяти лошадей. Хакендель входит в стойло ксивки. Измученная лошадь стоит, низко свесив в голову. В яслях еще много сена, но она выхватила из-под стилки пучок соломы, да так и забыла сживать. Несчастная тварь, до да чего у нее жалкий вид, этими торчащими изо рта соломинками. Бедняжка проиграла состязание, да еще и надорвалась. Хакендель говорит себе с грустью, что сивка уже не оправится. Но что солома, что сено? У Хакендаля припасено для сивки кое-что получше. Когда они в варитой пили напоследок кофе, кельнер поставил на стол сахарницу. Барышники, разумеется, потянулись за сахаром, но и Хакендаль тоже. Так в момент и расхватали сахар, и не столько для кофе, сколько для лошадей, которые дома имелись у каждого. В кабачках, куда регулярно захаживают конские барышники, остерегаются ставить на стол сахарницу, и сахар выдают по счету. Хакендаль протягивает сивке кусок сахару, и сивка скашивает на хозяина мутно-голубой зрачок, плавающий в желтоватом белке. Она обнюхивает губами хозяйскую руку, обнюхивает сахар и снова роняет голову. «Не хочешь? Не надо!» — говорит Хакендаль с внезапной злобой. У него пропала охота раздать сахар остальным лошадям. Сердит и выходит он из конюшни и поднимается по лестнице. Напрасно силится вспомнить, как он обычно возвращается домой, припозднившись, громко ретопая, или ступая тихо, или обычным своим шагом. Впрочем, какое это имеет значение? Не на цыпочках же ему красся. Он выпил не больше, чем ему можно пить. Поднявшись, он с минуту стоит и размышляет. Конечно, он и сегодня не откажется от вечернего обхода. Никто не должен заметить, что он слегка под мухой. Войдя в спальню сыновей, Хакинда, удивляется, что в комнате так, Темно. Он не может разобрать, заняты ли все кровати и спят ли сыновья. Потом спохватывается, что сегодня он намного позже совершает свой обход, потому-то и темно. Час поздний, который же собственно. Во всяком случае, ночь, а не как обычно густые сумерки. На цыпочках ощупью заходит он в спальню, проводит рукой по изголовью кровати раз-другой, Да, правильно ему показалось, постель пуста, стоит в раздумье. Вздор, что правильно, ничего неправильно, постель не должна быть пуста, мальчишке давно пора спать. Он соображает, что же теперь делать, распечь сервица Но как его распечь, когда его здесь нет? Распечь остальных? Что ж, эта мысль, остальным не мешает присмотреть за братом а то, стоит ему отвернуться, обязательно что-нибудь не так. Он уже готов задать Бучу всем, но тут ему приходит в голову поглядеть, здесь ли остальные сыновья. Очипью находит он вторую кровать и нашаривает изголовье. Вот так фунт, и вторая кровать пуста. Улыбка разливается по суровому лицу Хакенделя. Хорошо, что он догадался посмотреть, Итак, двое пойманы. Если и третий удрал, он им покажет, что значит порядок у него в доме. Но третий на месте. Гейнс приспокойно лежит в постели и спит. Отец ощупи находит его лицо, хватает за волосы и дергает. «Слушай, малыш!» М -м -м, «Малыш!» — он дергает крепче. «Да я же сплю! А где остальные малыш? Какие остальные? Отто где? Малыш приподнялся в постели и, еще не проснувшись как следует, уставился на отца, который кажется ему тенью. Отто? Не переспрашивай, говори толком, где Отто? Отец, да ты же сам проводил Отто на вокзал. Я? Проводил Отто? Ну, конечно, Отто ведь взяли в армию. Отец смущен. Как он мог забыть, Он старается замаскировать свое смущение. «Я же про Эриха», — поправляется он. «Про Эриха?» — переспрашивает малыш, чтобы выиграть время. «Да, Эриха. Где Эрих?» «Эрих?» — довольно спрашивать, «Где, наконец, Эрих? Хочу я знать». «Ах, Эрих!» Но малыш уже смекнул в каком отец состоянии и всячески маневрирует, чтобы затушевать отсутствие Эриха. «Эрих!» «Да Эрих же помогал матери принимать у извозчиков выручку. Тебя ведь дома не было. Где ты пропадал, отец?» «Я ходил в банк», — угрюмо отвечает отец. «А Эрих? Да ведь банки закрываются в пять часов. Куда же ты еще ходил? Расскажи, отец, может, ты у замка был?» «Я узнавал насчет лошадей. Надо же нам новых купить. А Эрих? Как, отец?» У нас будут новые лошади? Вот хорошо-то! Сейчас в Берлине не найдешь лошадей. Обещают привезти. Тогда что-нибудь купим. Колоссально! Скажи, отец, чего тебе? А ты не хочешь немного прилечь здесь, у нас? По крайней мере, мать не разбудишь. Она уже давно легла. Мать не просыпается, когда я прихожу. Она ничего не слышит. Не лягу же я на кровати И вообще... «Где Эрих?» «Сначала он помогал матери собрать деньги». «Погоди, отец, я помогу тебе ботинки снять, а потом немного поболтаем. Хорошо болтать в постели». «Не лягу я на кровать Эриха, но ведь и кровать отту свободна, и она удобнее, чем кровать Эриха. Погоди, отец, я знаю, куда повесить твой пиджак. Не стоит зажигать свет. Никто и знать не должен». «Чего никто знать не должен?» гофман говорит завтра они выйдут не в открытых пролетках завтра самое время выезжать в багажных гофман говорит это даст ему денег «Дубина, твой гофман бормочет старый хакендель багажные дрожки кто же теперь куда едет много народу возвращается в город из дачных мест из курортов все кинулись домой ведь в войну никто не верил сотнями сидят по вокзалам на чемоданах и не труни ну не на чем ехать гофман говорит что ты мне гофман да гофман и Хакиндель натягивает на себя одеяло надо еще померекать багажные дрожки а потом в конец измотанные лошади послушай отец чего тебе верно нелегко тебе пришлось с барышниками то есть как это нелегко Дела вообще легко не делаются, но у них еще и лошадей нет. Я не о том говорю, я насчет выписки. Ты держишься молодцом, отец, а все-таки хорошо, что мать тебя не видит. Чего не видит? Ну, немного-то ты на взводе, отец. Я ври больше. Это в темноте кажется. Я и в конюшне побывал. А на чьей кровати ты лежишь, отец? Беззвучно хохочет Гейнс. На чьей кровати. Ах, стервец паршивый, точно я не знаю. Ну так скажи, чья кровать, Эрих или Отто? Чудак ты, Отто ведь на войну взяли, сам говоришь. Ну и что же? Стало быть, я лежу на Эриховой кровати. Малыш прыскает со смеху и взрывается в подушки. Но голос отца настигает его и там. Малыш, что, отец, я еще не был в спальне девчонок, Помоги мне встать, я хочу посмотреть, дома ли девчонки. Девчонки, отец? С раздражением нетерпеливо. Ну да, помоги мне встать, у меня немного голова кружится. Но ведь Зофи перешла от нас в больницу, давно уже, отец. Верно, верно. Но что ты скажешь? Я знать не хочу никакой больницы, пятеро детей и никого дома нет. Я-то ведь дома, отец. А где Эва? Эва уже давно легла. Пойду посмотрю. Давай лучше я, отец, ты только ее разбудишь. Она еще матери расскажет. Малыш выскальзывает из постели и идет в смежную комнату. Отец полусидит на горе подушек. Надо бы самому пойти, упрекает он себя. На малыша нельзя положиться. Но вот малыш возвращается. Эва спит, отец. А ты правду говоришь? Эва за правду спит. Она лежит на боку и похрапывает. «Ну ладно, давай тогда и мы спать. Доброй ночи, малыш. Доброй ночи, отец. Спи и ты спокойно».